Режим дня звезды. 10.00. Ласково разбужена уборщиком Мануэлем. 10 часов 7 секунд. Тихо бурчу спать, намекая Мануэлю, чтобы возвращался через 9 минут. 10 часов 7 секунд. Вижу сны о пони. 10.09. Снова ласково разбужена уборщиком Мануэлем. 10.09 и 5 секунд. Тихо бурчу спать, кофе. Намекая Мануэле, чтобы возвращался через девять минут и принес кофе. Десять часов, девять минут и шесть секунд. Вижу сны о пони и об их лучших друзьях-черепахах. Десять восемнадцать. Опять ласково разбужена уборщиком Мануэлем. Пью кофе. Десять двадцать пять. Меня несут в душ. Десять тридцать. Ванный робот 3000 купает меня, моет мне голову и делает комплименты. 11.00. Еду на работу на пляжном баге на солнечных батарейках. 11.30. Секретарь приветствует меня на работе, делает комплименты. 13.00. Меня кормят обедом. 13.30. Йога. 14.30. Пилатес. 16.00. Запись ток-шоу. 17.00. Лечу домой на вертолете. 18.00. Меня кормят ужином в домике на дереве. 20.00. Автор книги, которую я сейчас читаю, рассказывает мне сказку на ночь. Уборщик Мануэль укладывает меня спать, делает комплименты, и я снова вижу сны о пони».